Чтобы свалить отсюда, мне требовался относительно коварный план, потому что без коварного плана тут никак. Но это дело я решил отложить, буквально на пару дней. Не потому, что хотел дать себе отдых, хотя и это, признаться, было неплохо. Я просто учился жить с двумя руками, а заодно и наблюдал, что тут как устроено. Жизнь с двумя руками казалась штукой приятной. Это все равно, что долгие годы провести в смирительной рубашке — а потом вдруг получить свободу движения. Я, конечно, утрирую, но не слишком. Раньше мне казалось, что я полностью адаптировался, я ничем не ограничен, да мне просто не было сравнить. Мое обучение упрощало еще и то, что меня не трогали. Вряд ли это по доброте душевной или из уважения к правам человека. Скорее, они просто не знали, что со мной делать. Они сосредоточились на образцах, которые притащили с собой из внутреннего мира. Под это дело было отведено целое крыло, и я туда не совался, так что не знал, как у них дела продвигаются. Я туда не совался, так что не знал, как у них дела продвигаются. Отчасти моя отстраненность была вызвана тем, что у меня и своих забот хватало. Отчасти инстинктивным страхом перед этими образцами. Во внутреннем мире мои спутники вели себя, как малые дети, в магазине игрушек. Хватали все, что под руку попадется». Ни они, ни я не знали, на что способны кусочки той реальности, оказавшейся в этой. Ну и, конечно, все это время я ждал вестей. Звонок, письмо, да хоть надпись на стене, что угодно. Ведь связывалась же Редж, со мной раньше. Я не сомневался, что восстановление моей руки тоже как-то сводится к ней. Однако телефоны молчали. Вестей не было. И становилось все очевиднее, что ничего нового не случится, пока я не свалю. На побег я решился почти спонтанно. Просто почувствовал, что готов и не стал медлить. Я не хотел долго ждать и все перепроверять по двадцать раз. Боялся выдать себя нервозностью. Я лишь дождался того момента, когда ночь переходит в утро. В это время в доме обычно становилось особенно тихо, и даже охрана, теперь многочисленная, лениво подремывала на своих местах. Я бежал налегке. Большую часть своих вещей я оставил здесь. Любая сумка здорово замедлила бы меня. Это не было такой уж большой проблемой. Я мало в чем нуждался. У меня были деньги, чтобы купить необходимые. Да и вообще, с самого возвращения из того мира меня не покидало ощущение, что с двумя руками можно добыть что угодно. Я выглянул из своей комнаты. Прислушался. В доме было предсказуемо тихо. Лишь где-то далеко приглушенно работал телевизор. «Это неудача. Так и должно быть». Здесь так каждая ночь проходит. Я поспешил к лестнице, не основной, просматривавшейся отовсюду, а к пожарной, узкой и темной, редко используемой. Я знал, что она выведет меня к двери в сад. Двери эту, конечно, запирали и днем, и ночью, но ключ был мне не нужен. Изнутри она открывалась легко. Сад встречал меня темнотой, разряженной разве что светом низких круглых фонариков, разбросанных вдоль дорожек. Но фонарики эти были в большей степени декоративные, не ярким прожектором, освещающим парковую и основную дорогу, ведущую к воротам. В другой сезон, когда деревья и кусты покрыты пышной листвой, задача моя стала бы совсем простой — спрятаться здесь, расплюнуть. Голые ветки служили не таким хорошим укрытием, но тоже не худшим. Я двигался только по земле, на дорожке не выходил. Это спасало меня от света. А влажная почва, покрытая пожухлой травой, добросовестно глотала звук моих шагов. Мне нужно было пройти не так уж много, добраться до забора, его я с легкостью перескочу, с двумя руками-то. И тогда... тогда... я так и не узнал, что будет тогда. Возле забора меня уже ждали. Человек десять охранников, растянувшихся живой цепью по периметру участка. Они ничего не выискивали, они совершенно точно знали, что я сейчас появлюсь. Зараза, мать их за ногу! Я не сомневался, что ничем не выдал себя, не допустил ни одной ошибки, а значит, за мной просто следили днем и ночью, когда я думал, что они заняты. Они знали, что я сбегу, под вопросом оставался лишь срок. Понятно, что это невозможно было угадать, и все равно я чувствовал себя идиотом. попавшимся чуть ли не на детскую уловку. Чтобы сохранить хоть какую-то видимость гордости, я не устраивал драку. Куда мне одному тягаться с десятком хорошо вооруженных дуболомов? Я выпрямился, расправил плечи и вышел на открытое пространство перед забором. Среди охранников не было ни одного знакомого, но это мало на что влияло. Не думая, что и знакомые пошли бы мне навстречу. «И что теперь?» — спросил я. Это тебе зависит. Пойдешь обратно сам — ничего. Попытаешься строить из себя беглого каторжника — ноги сломаем. Чуть-чуть. — Ноги в это вмешивать не надо, — поморщился я. — Сам пойду. Громов, видно, не любил нарушать свой здоровый сон, потому что его посреди ночи будить не стали. Видимо, мой побег не считался достаточно важным событием. Меня просто заперли в комнате до утра. И уж тут было не дернуться. Оставалось только ждать непонятно чего. Утром за мной явился Сергей в компании очередных безликих охранников. «Нет, не сомневаюсь, что в быту они были замечательными личностями. Но с тех пор, как они начали работать здесь, для меня они превратились в одинаковых болванщиков, которых нет смысла отличать друг от друга». «Что? Доигрался?» — мрачно осведомился Сергей. «Да вы, похоже, только этого и ждали». «Когда я играться начну?» «Ты предсказуемый!» «А ты на моем месте поступил бы иначе?» Отвечать он не стал, ответ был бы не в его пользу. Да мы ведь оба знали правду. У меня было время подумать, пока я тут дожидался своей участи. Полагаю, они давно уже хотели, чтобы я попытался бежать, нарушить правила, вывел себя из положения почетного гостя. Условно говоря, нанес первый удар, после которого со мной можно не церемониться». потому что в рамках дружеского общения они уже получили от меня все, что могли, и теперь хотели действовать другими методами. Меня привели в исследовательское крыло, в зал, который одновременно напоминал операционную и лабораторию. Зал светлый, на первый взгляд совершенно безопасный, однако у меня уже появилось нехорошее предчувствие. В зале меня дожидались Громов и Таня. Пал Палыч, хорошо выспавшийся, сытый и отдохнувший, Был вполне доволен жизнью. Таня сильно нервничала и не решалась смотреть мне в глаза. Но и не уходила. Я видел, что рука у нее все еще замотана бинтами. Насколько я знаю, во время вылазки во внутренний мир она получила небольшую царапину. Тогда этой мелочи не придали значения. Однако обычной царапине уже следовало бы зажить. Судя по тому, что повязки так и не сняли, у Тани появился повод для беспокойства. однако недостаточный для того, чтобы сосредоточиться на себе и оставить меня в покое. Таня все-таки решилась посмотреть на меня. Робко улыбнулась и кивнула на стол, расположенный в центре комнаты. — Ложись. — Пожалуйста. — Я не подумаю, — отозвался я. — Не знаю, что вы собрались мне вырезать, но мне меня все нужное, и удалению не подлежит. — А после своей ночной выходки вы утратили право голоса, Николай. С показной вежливостью сообщил мне Громов. «Впрочем, даже так, мы ж не звери какие. Никто вам ничего удалять не будет». «Что вы тогда собираетесь делать? Ради безобидных бесед в операционную не притаскивают». «Мы хотим попробовать новый способ изучения, нарушенный тем миром конечности», — сообщила Таня. «Это вообще-то моя правая рука». «Мы постараемся минимизировать, возможно, вред для нее». Меня не устраивал даже минимальный вред. Но Громов сказал верно, мое мнение уже никого не интересовало. Давно вряд ли имело такое же большое значение с самого начала. Громов, быстро уставший от ожидания, посмотрел на Сергея. Тот кивнул своим спутникам. Ну а дальше произошло то, что и должно было произойти. Меня схватили и привязали к этому проклятому столу силой. Пока охранники возились со мной, Таня подготавливала какие-то инструменты на мобильном столике. Шприцов и игл среди них было многовато. «Теперь-то я могу узнать, что именно вы собираетесь делать!» «А зачем тебе?» — хмыкнул Сергей. Сюрприза не любишь? Голову себе отрежь в качестве сюрприза!» «Думаю, Николай действительно имеет право знать», — робко заметила Таня. «На ваше усмотрение», — отмахнулся Громов. Из всех, кто собрался здесь, только Таня сохранила хоть какие-то остатки совести. Их было недостаточно, чтобы стать на мою сторону, и все же она объяснила, что ждет меня дальше. Все было примерно так плохо, как я и ожидал. Они собирались устроить мне вскрытие руки. Не отрезать ее, к счастью, но хорошенько так подчикать, чтобы посмотреть, что там скрыто внутри. Да, все их предыдущие обследования показали, что рука — это самая обычная, ничем особым не отличающаяся. Но поскольку базовый уровень образования намекал им, что у людей руки просто так не отрастают, они жаждали найти подвох. Что при этом почувствую я, им было до лампочки. Сегодня они сохранят мне руку, но я уверен, ничего не найдут. А вот что будет завтра? Они все-таки отрежут мне руку? Или одной рукой не удовлетворятся? и устроит мне вивисекцию. На этом фоне то, что они выжидали побега с моей стороны, вообще смотрелось какой-то издевкой. Они поставили мне в вину то, что я пытался спастись очень удобно. «Это все равно произойдет», — указала Таня. «И ты должен оставаться в сознании, чтобы сообщать нам о своих ощущениях». Я ответил крайне нецензурно и многословно. Но если убрать лирику, суть послания была в том, куда именно Таня и остальные могли засунуть свой научный интерес и чем им лучше заняться прямо сейчас. Таня смущенно зарделась, однако остальные присутствующие остались безучастны. «Не хамите», — только и сказал Громов. «Ведь с нами женщина». «Как же я мог забыть? Должно быть, потому что эта женщина решила следовать заветам доктора Менгели. Я повернулся к ней. «Таня, серьезно? Ты действительно это сделаешь?» «Я должна...» «Черт! Ты ведь даже не хирург! Куда ты лезешь вообще?» «Я проходила специальные курсы». «Курсы? Зашибись! А этого точно будет достаточно, чтобы не испоганить мне руку?» Судя по растерянному виду, ответа Таня и сама не знала. Однако при всей жалости ко мне она бы не отступила. Потому что на одной чаше весов был всего лишь я, среднестатистический человек, Ценность которого для науки не особо велика. А на другой новое знание о мире, перед которым она преклонялась почти как перед божеством. Возможно, если я снова стану инвалидом по ее вине, совесть ее немножко погрызет, ну так, не сильно, за пятку покусает. Своей целью Таня все равно оправдает любые средства. В операционную просочился Антон, подключивший ко мне какие-то датчики. На него я и вовсе слов не тратил. Ему не важны наука, тот мир или я. Вообще никто не важен, кроме него самого. А интересы его шкурные сейчас связаны с выполнением приказов. Потом Антон ушел. С ним в операционной было тесно. Он наверняка готовился следить за всем из другого зала. Охранников тоже выгнали в коридор. А вот Громов и Сергей остались. Они наблюдали за происходящим из угла комнаты. Таня настроила лампу, и теперь меня слепил яркий свет. Я почувствовал укол в правую руку, потом второй. Руку Таня отвела в сторону с помощью специального крепежа на столе, чтобы ей удобнее было работать. Скоро анестетик подействовал, и я почти не чувствовал свою руку, совсем как тогда, когда еще и не было. Как будто я снова потерял ее. От этого было страшнее, чем я ожидал. Хотелось сделать хоть что-то. Снова пытаться образумить Таню или даже просить о пощаде. Но это ничего не изменило бы. Разве что я почувствовал бы себя еще большим идиотом. Я до последнего надеялся, что Таня одумается сама. Она ж неплохой человек. По большому счету, добрый даже. Однако этого добра казалось недостаточно, чтобы вернуть ее к реальности. Для нее как будто существовало строгое разделение. Обычная жизнь — отдельно, А интересы мира внутри отдельно. Они выше всего. Ради них можно пожертвовать кем и чем угодно. И пофиг ей и всем остальным, что теперь я никогда не найду речь Они изначально не верили, что это возможно. Для них она и так осталась мертвой старухой. У них даже не было острого желания остановить крысиного короля. Изучить его — да. А если не получится, лучше держаться от него подальше. Так что вся эта сказочка про благородных охотников, про людей, защищающих свой мир, — это для отвода глаз. На первом месте всегда оставался личный интерес. У каждого свой. Таня доказала, что я прав, когда сделала первый надрез, пока еще не глубокий, на запястье, не из-за осторожности. Просто такой у нее был план». Как бы она ни сочувствовала мне, если вообще сочувствовала, скальпель она держала твердо и уверенно. Из надреза струей полилась кровь. Густая, вишневая, самая обычная. Человеческая кровь, которая не шипит, не растворяет металл и не превращается в танцующего жира. Потому что моя правая рука — это просто ять. Рука, даже если я получил ее мистическим способом. И вот ведь какое дело. Когда все это началось и меня привязали к столу, я боялся. И когда Таня делала мне уколы, я боялся, мне едва удавалось держать дрожь. Но теперь, когда все началось и обратного пути уже не было, я вдруг перестал бояться. У меня не было для этого объяснения, потому что для такого бесстрашия не нашлось причин. Мое положение оставалось столь же бедственным, как раньше. И все же в глубине души уже появилась уверенность, что они, мои пленители, допустили ошибку и теперь поплатятся за нее. Может, все и пошло по их плану, однако по ним это ударит больнее, чем по мне. Сердце перестало бешено клотиться, я чувствовал абсолютный покой. Давно такого не было. Я больше не смотрел, чем там занята Таня. Я смотрел только прямо перед собой. но слепящий свет лампы, из-за которого казалось, что в мире есть только я и сияние. Боли в правой руке я не чувствовал, но ощущал сквозь онемение прикосновение и слышал, как кровь льется на пол. «Остановитесь», — только и сказал я. «Пока еще не поздно. Пока это можно остановить». «Очень загадочно», — рассмеялся Сергей. Но тут, брат, не любая таинственность в цене. Ею одной ты ничего не изменишь. — Что же будет, если мы продолжим? — поинтересовался Громов. — Вам останется только принять последствия. Это говорил я, но как будто и не я. Осознавая, что мои слова звучат странно и наивно, я все равно произносил их. Причувствуя, что сейчас все изменится, с каждой секундой лишь нарастал. К сожалению, вы не в том положении, чтобы... Начал громов, но запнулся, а потом заговорил с заметным раздражением. «Татьяна, да не поддавайтесь вы, Бога ради. Пусть говорит себе что угодно, что ему еще остается. А если он вам настолько мешает, закроем ему рот. Вы только продолжайте». Однако Таня не продолжила. А секундой позже до меня донесся незнакомый звук. Тихий и настолько жуткий, что от него мороз шел по коже. Я никогда не слышал его прежде. Но больше всего он напоминал звук стремительно ломающихся костей. Тут уж я перевел взгляд на Таню. Не мог иначе. Она все еще стояла рядом со мной, а точнее, она застыла рядом со мной. Не остановилась, а замерла в движении, да еще и в весьма неудобной позе. Наклонилась вперед, рука со скальпелем тянется ко мне, рот чуть приоткрыт. И все. Никаких больше изменений. Глаза распахнуты от ужаса, на губах заметна слюна. И звук. Тот самый звук, от которого хочется бежать. Доносится откуда-то из глубины ее тела. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем я сообразил. Она просто не может двинуться. Таня была жива, она оставалась в сознании, и все равно она не управляла собой. Это пугало ее. Елки, если это пугало меня, то уж что чувствовала она, я и представить не могу. Она попыталась что-то сказать, но поскольку ей больше не подчинялись ни челюсть, ни губы, до меня и остальных донеслось только невнятное мычание. Таня определенно впадала в звериный ужас. Это было видно по глазам. Она плакала и от этого еще больше задыхалась. Она уже ничего не могла изменить». Из всех, кто наблюдал за этим адским сюром, я помнился первым и крикнул остальным. «Да помогите же ей!» На Громова это никак не повлияло. Он как там стоял, так и остался. То ли до сих пор не очухался, то ли не рисковал подойти к Тане, с которой творилось хрен знает что. А вот Сергей был почеловечней. Он бросился к ней, схватил за плечи, встряхнул, чтобы привести в себя. Что происходит с обычной женщиной, если ее здоровый дядька трясет за плечи? Болтается, как правило, примерно как тряпичная кукла. Но Таня оставалась все такой же неподвижной и твердой, как манекен. Сама она с этим попросту не справлялась. Она хрипела, задыхалась. Я видел, как закатываются ее глаза под неподвижными веками. Сергей тоже видел. Но истолковал неправильно. Он схватил со столика первый попавшийся скальпель и занес над моим горлом. «Прекрати!», «Прекрати — рявкнул он. «Отпусти ее!» «Ты совсем двинулся!» — возмутился я. «Это не я делаю!» «А кто тогда?» «Не знаю. На руку и посмотри!» Я и сам только что заметил. Повязка на руке Тани, всего минуту назад сухая и чистая, теперь стремительно темнела, набухая влагой. Я сначала решил, что это кровь, что просто открылась та неглубокая ранка из-за того, что происходит с ее телом. Однако повязка становилась не красной, она становилась черной. И выглядело это не как черная кровь, а как грязь, просто жидкая. Когда Сергей это обнаружил, он испуганно шарахнулся и от Тани, и от меня. Таня, лишившись его поддержки, на ногах не устояла. Он ведь швырнул ее, как куклу. Я в какой-то момент испугался, что она попросту разобьется. Но нет, до такого не дошло. Она продолжала хрипло дышать, однако в себя не пришла. Ее закатившиеся в обмороке глаза оставались двумя бельмами. «Отпустите меня!» — потребовал я. «Просто дайте мне уйти, тогда возможно это прекратится!» Я не был уверен, что с моим уходом все действительно прекратится. Скажу больше, я почти боялся, что прекратится. Ведь это доказывало бы, что я виновен в участи Тани. Но я не мог просто лежать здесь и ждать, что еще им придет в голову. Увы, к глазу рассудка никто не прислушался. «Нет», — отрезал Громов. «Об этом и речи быть не может». «Разве вы не видите?» «То пространство вступило в контакт». «Вы в своем уме? Отвяжите его и заприте», — велел Громов Сергею. «Никакого общения пока я не скажу». «Остань-ка что?» «Сейчас решим, но сначала нужно изолировать его». Касаться меня Сергей не рискнул. Позвал охрану. Правда, откликаться никто не спешил. Это, с одной стороны, насторожило меня еще больше, а с другой, мне по-прежнему не покидало чувство, что все идет как надо. Только вот кому надо? Сергей, напуганный и раздраженный, даже не сообразил, насколько это странно сейчас. Отсутствие ответа. Но дверь все-таки отворилась, и вместо двух охранников вошел лишь один. Этого я сразу запомнил по примечательной бороде. Черный, пышный, закрывающий чуть ли не половину груди. Такого попробуй не запомни. Так что я не сомневался, что это действительно одна из здешних шавок, а не посторонний. Но что-то изменилось в охраннике. Раньше он двигался легко и бодро, а теперь шел неровно, дергаясь, как будто он и ходить-то только вчера научился. Он не пытался драться или бежать. У него по-прежнему был в руках автомат, так что вроде как никто на него не нападал. Вот только нормальным его поведение никто бы не назвал. Он тоже издавал странные глухие звуки, как будто все в этом доме вдруг разучились говорить. Я не представлял, как это понимать, как увязать все в единую картину. Сергей этого тоже не понимал. Он нахмурился. «Миха, ты че? Где Серов?» Ну, рассказывать о судьбе товарища, да и просто отвечать охранник не собирался. Он подошел вплотную к Сергею, и тот испуганно охнул. Видно, была причина. Но меня по-прежнему слепила лампа, поэтому происходящее я видел смутно. Практически на уровне силуэтов. Хотя в этой ситуации такое ограничение шло за благо. Потому что охранник перестал мямлить, и я услышал глухой звук, как будто что-то склизкое оторвалось. Да так и было. То, что я принял за бороду, скользнуло вниз. оставив после себя обглоданную до костей половину лица и жуткую рану на горле. И все равно охранник был жив, даже после того, что с ним случилось. Он тянул к Сергею руки, умоляя о помощи, однако недавнему шефу было не до него. Сергей не сводил глаз с той твари, что сорвалась с лица охранника. Она, понятное дело, оказалась вовсе не ожившей бородой. Думая, что существо просто атаковало охранника из-за сходства образов, и от этого веяло каким-то черным чувством юмора, которого у примитивного хищника быть не могло. Тут мне невольно вспомнились рассказы Тани о том, что весь внутренний мир по-своему разумен и может управлять своими порождениями. Однако само по себе уродство, свалившееся с охранника, разумом точно не отличалось. Оно зашипело и выставило вперед острые длинные иглы, покрывавшие его гладкое тело. Прежде чем мы успели сообразить, что происходит, оно выстрелило этими иглами, как стрелами. Львиная доля игл попала в охранника, изрешетила его и положила конец его страданиям. Он, несомненно, мертвый, рухнул на пол тяжелым мешком. Попали иглы в Сергея, теперь исходившего криком, в лицо, шею и грудь. А в меня не попала ни одна, хотя могла бы, должна была. Ох, не нравилось мне все это. Не мог я радоваться такому везению, потому что не видел в этом настоящего везения. Но рассуждать, что произошло, да почему, прямо сейчас я не собирался. Мне нужно было освободиться и валить. Помочь мне уже никто не мог. Сергея больше не звал. Если он заметил, что я не пострадал, то лишь укрепится во мнении, что я посланник того мира и убьет меня. К счастью, Сергею сейчас было не до меня, Он, окровавленный и разъярённый, пытался пристрелить ползающую по полу тварь. но ну, а я дёрнулся изо всех сил, стараясь освободиться. Из-за того, что правую руку отвели в сторону и собирались вскрывать, повязки на ней были чисто символическими. Её я освободил первой, и хотя она, онемевшая от лекарств, едва подчинялась мне, у меня получилось кое-как отстегнуть ремни. Порезы, оставленные на руке скальпелем, не затягивались и кровоточили. Но так и должно быть. Как ни странно, это чуть успокоило меня. Уж не знаю, почему тот мир благоволит мне, чего он вообще ко мне прицепился, но моя плоть остается человеческой. Я не превратился в какого-то монстра. Перемотав руку первой попавшейся тряпкой, я бросился прочь. Я не знал, выживет ли Сергей, сумеет ли спастись Таня, Но на это я повлиять не мог. Я ведь предупреждал их. И раз уж они в своем квесте за невероятными открытиями довели до такого, каждый будет сам за себя. Громов давно уже слинял. Да и в особняке успел воцариться хаос. Кто-то стрелял, кто-то вопил, кто-то куда-то бежал. И это люди. А были здесь теперь не только люди. Я слышал перестук шагов, как будто копыты или когти. Слышал вой и рычание. На одном из ковров протянулась длинная полоса слизи, как будто здесь проползло что-то совсем не маленькое, и кровь уже была. Пятнами и лужами, и брызгами. Только сейчас, в начале пути, а будет больше. Я не знал наверняка, почему так произошло, но догадаться мог. Насколько я понял, тот мир не способен просто заявляться в гости, как дальняя родня, и порталы не открываются, где попало. Именно поэтому Громов и его свора расслабились и решили, будто они в безопасности. Они забыли, что сами же натащили сюда кусков другого мира. От того, что кускам этим присвоили инвентаризационные номера и гордо назвали образцами, эти штуки не становились менее опасными. Судя по всему, хаос начался именно с них. И я рад был бы откреститься от всего, сказать, что я не при делах, да не вышло. Не мог я притвориться таким уж дебилом. Очевидно, что первое время все эти образцы оставались безобидными. С чего вдруг им все менять сейчас? Да не было причин, кроме того, что Громов принял решение меня нашинковать. И ведь началось это в момент, когда я почувствовал уверенность в том, что со мной все будет хорошо. И ведь началось это в момент, когда я почувствовал уверенность в том, что со мной все будет хорошо. Как будто кто-то говорил со мной. Просто без слов. Нельзя сказать, что я злорадствовал по этому поводу. Я не жалел тех, кто держал меня в плену, но и смерти им не желал. Я уж точно не хотел наблюдать, как они корчатся на полу, страдающие, изуродованные. Мне просто нужно было уйти. Когда я уйду, все это прекратится. Или хотя бы ослабнет. Вот только уйти оказалось не так просто. Я уже почти добрался до двери в гараж, я видел ее впереди. когда путь мне неожиданно преградил Антон. Это не было попыткой угодить работодателям с его стороны. Он не пытался меня сдержать. Он просто молил о помощи любого, кто попадется на его пути. И теперь вот ему попался я. Это можно было понять. Его положение оказалось плачевным. Если задуматься, я никогда раньше не видел Антона без ноутбука, планшета или хотя бы смартфона в руках. Так ему было комфортней. За техникой он прятался от мира, а сейчас не мог этого изменить. Из ноутбука, который Антон держал в руках, протянулись провода, проникшие глубоко под его кожу. Они вошли в тело на уровне запястья, но теперь тянулись повсюду, буграми, проступали на лице, пульсировали, как новые вены. Иногда кожа не выдерживала чудовищного давления, лопалась, и Антон был покрыт кровавыми ранами, из которых торчали разноцветные провода. Не думаю, что эта травма была смертельной, но для Антона это ничего не меняло. Он и без того трусливый и совершенно потерял контроль над собой. Подозревая, он уже повис бы на мне, если бы ноутбук не сковывал его руки. «Помогите мне!» — взмолился Антон. «Уберите это! Я не хочу больше! Я больше не буду!» «Пропусти меня!» — попросил я. Когда я уберусь отсюда, все закончится. Это неправда. Ты мне врешь. Ты хочешь бросить меня здесь. Достань их, прошу, хотя бы достань их. Я не могу. Я пальцы не чувствую. Пальцы он не чувствовал не случайно. Они уже полностью вросли в металлический корпус ноутбука. Ситуация была нелепая и страшная. Антон — это не Сергей. Он драться не умеет. Если бы мне нужно было убрать его с пути в иных обстоятельствах, я сделал бы это за минуту. Но теперь я боялся прикоснуться к нему, причинить еще большую боль, потому что в тайне винил себя за все, что здесь происходит. Пока я пытался понять, как поступить правильно, кто-то принял решение за меня. Прогремел выстрел. Мне показалось, что я почувствовал пулю, почувствовал ее жар, настолько близко она пролетела. Хотя это, пожалуй, было невозможно почувствовать такое. И пуля предназначалась не для меня. Она попала в лоб Антону, оставив крошечное отверстие на месте входа и разворотив ему половину черепа на выходе. Он умер до того, как успел понять, что произошло. Я резко вернулся, ожидая, что Сергей догнал меня. А увидел Громова. В кого же еще? Стоило догадаться, что Сергей не убьет своего. Он относился к подчиненным с необъяснимой, чисто военной верностью. Он не хорал, но он же готов был защитить их во что бы то ни стало. А у Громова все по-другому. Для него люди — это просто ресурс, один из многих. Сейчас он увидел, что от Антона пользы не будет, и избавился от него. А заодно им не показал, насколько серьезно он настроен. Бизнесмен во всем. Ему тоже досталось. Но куда меньше, чем остальным. Всего-то пара мелких ран на руках и глубокая царапина на шее. Как показывает опыт Тани, это могло закончиться очень серьезно. Однако сейчас Пал Палыч был бодр и настроен решительно. Скажу честно, я не ожидал такого от немолодого, пожеванного дядьки. Я поднял руки, показывая, что драться не намерен. Он был слишком близко, с такого расстояния и крот бы не промазал. Приходилось пока подчиняться. «И что теперь?» — мрачно спросил я. Продолжим скрытие? «С этим придется повременить...» Спокойно отозвался он. И сейчас среди хаоса и крови тех, кто ему доверял, это спокойствие было почти оскорбительным. «Для начала нам нужно выбраться. Так что займитесь этим». «В смысле заняться?» «Не прикидывайтесь дураком, Николай. Только вас пока никто не тронул. Вас даже не позволили тронуть». «Это факт. Дом был поражен этой гнилью». И у меня статистически не было шансов уйти спокойно, но пока мне это удавалось. Ну и что я мог? На руки Громова взять и нести отсюда под грустную музыку? Что бы меня не защищало, я понятия не имел, как оно работает. Но если бы я попытался объяснить это Громову, он бы все равно не поверил. Он казался невозмутимым и говорил со мной вежливо, однако это вовсе не означало, что он действительно сохраняет хладнокровие. Нет, я видел, как подрагивала рука, державшая пистолет. Этот тип на нервах. Один раз палец дернется, и все, нет меня. Смерть Антона, его разлетающаяся на части голова, снова и снова проплывала перед глазами, как в замедленной съемке. «Нам лучше направиться к выходу», — указал Громов. «Это не единственный мой дом, так что нам есть куда податься». «Вы это слышите?» — насторожился я. «Я много что здесь слышу, Николай». «Не пытайтесь меня отвлечь. Это дешевый трюк. Он вам ничего не даст». В одном он был прав. Этот дом уже никто не назвал бы тихим. Люди здесь кричали, умирая, а вокруг них раздавались такие звуки, которые и в страшном сне не услышишь. И все же я не пытался отвлечь внимание Громова. Я действительно хотел указать ему, что к этой какофонии добавились громкие ритмичные удары. И то, что скоро начал подрагивать пол, доказывало, что мне это не померещилось. Сюда двигалось что-то очень тяжелое, и останавливаться оно определенно не собиралось. Однако Громов то ли был слишком напуган, чтобы услышать это, то ли просто считал, что одна опасность здесь серьезнее другой, и одно существо не стоит его внимания. В любом случае, на мое предупреждение он не обратил внимания. Одной рукой он все еще держал пистолет, другой поманил меня к себе. «Идемте, Николай!» «Нет нужды соваться в общий гараж и тратить время на выискивание в шкафчике ключей. На парковке стоит...» Он так и не сумел сказать мне, что именно стоит на парковке. Из соседнего коридора появилась огромная рука, перехватившая Громова за середину туловища. Рука была человеческой, но состояла из одних лишь костей. Уже это говорило о многом, и словно в подтверждение моих догадок, секундой позже из коридора выплыл бугристый череп. За Громовым явился скелет его отца, тот самый, который когда-то был создан внутренним миром. Просто об этом позабыли, на это перестали обращать внимание, потому что мертвецы угрозы не несут, особенно после стольких лет послушного заточения в подвале. но оказалось, что у порождений того мира нет проблем с выжиданием. Нападение любой твари здесь было страшным, но от того, что за Громовым явился родной отец, становилось совсем уж жутко. Да и не мне одному. Громов, до этого державшийся неплохо, окончательно потерял контроль. Он кричал и выл, он извивался всем телом и стрелял по скелету, пока грохот не сменился бессмысленными щелчками. Это ни к чему не привело. Да и не могло привести. Мертвая махина, которая много лет назад была Павлом Громовым-старшим, не могла пробраться в этот узкий участок коридора, а потому просто уволокла сопротивляющегося хозяина дома к себе. Мгновением позже крик Громова прозвучал особенно громко и отчаянно. И тут же затих. А в коридор будто из ведра кровью плеснули. Это окончательно отрезало мне путь в ту сторону. Я не был уверен, что меня эта гигантская тварюга не тронет, а испытывать судьбу мне не хотелось. Поэтому, стараясь не смотреть на труп Антона, я снова двинулся к гаражу. От встречи с Громовым была и польза. Он дал мне подсказку. До этого все мои надежды строились на том, что хотя бы в одной из машин оставили ключи. Теперь же я знал, что все ключи собраны в каком-то шкафчике. Найду этот шкафчик, получу и путь на свободу. Но, оказавшись в гараже, я забыл обо всем на свете, и даже предсмертные крики, долетавшие из дома, не смогли меня поторопить. Здесь была надпись. Огромная, на полстены, ярко-красная, словно сделанная кровью. И почерк все тот же. Как будто она была здесь. Но она же не могла так побывать в доме и уйти без меня. Хотя надпись на это непрозрачно намекала. «На твоей стране никого нет». Вот что было написано на светлой стене. Ну и как это понимать? Это часть тех правил, которые она призывала меня соблюдать? Или очередная попытка заставить меня отказаться от поисков? Выяснить я не мог, да и не было на это времени сейчас. Редж! На всякий случай позвал я. Ты здесь? Ответа, конечно же, не было. Но сейчас это было даже к лучшему. Я все еще искал Редж и нуждался в ней. Однако мысль о том, что она может быть причастна к расправе в особняке, приводила меня в ужас. Даже если ее папаша пошел на сделку с тем миром и теперь убивает людей, Рэдж не такая. Она всего лишь хотела дать мне подсказку, к которой я вернусь позже. Пока же я бросился к шкафчику, висевшему на стене у двери. Машин в гараже было несколько, всего три, так что разобраться с ключами тоже оказалось несложно. Я выбрал Volkswagen с высокой подвеской. потому что понятия не имел, куда меня занесет в ближайшее время. Да и вообще ничего не знал. У меня не было ни денег, ни документов, ни телефона. Мою одежду заливала кровь. Правая рука, отошедшая от заморозки, адски болела. Я невольно оказался причастен к массовой резне, и я еще не знал, как объясню все это полиции. Да у меня только и было, что угнанная машина. Зато я остался жив. И это давало мне шанс исправить все остальное.